Неуемная жажда мести затмевала все другие мысли. Проклятия лились из конона сплошным потоком. Вся вселенная сейчас для него заключалась в четырех железках, ограничивших его свободу и жизнь. Вновь, как стальные канаты, напряглись могучие мышцы, и пот выступил на посеревшем теле кемерийца, когда он, используя плечи как рычаги, Попробовал вытянуть из креста длинные гвозди. Тщетно. Они были забиты как следует. Тогда он попытался содрать ладони с гвоздей, и не дикая боль остановила его, а безнадежность. Шляпки были слишком толстыми и широкими. Впервые в жизни гигант почувствовал себя беспомощным. Голова его пала на грудь. Когда раздалось хлопанье крыльев, он едва смог приподнять голову, чтобы увидеть падающую с неба тень. Он инстинктивно зажмурился и отвернулся, так что острый клюв, нацеленный в глаз, только разодрал щеку. Из рта Конона вырвался хриплый отчаянный крик, и напуганные стервятники разлетелись. Впрочем, недалеко. Кровь из щеки стекла на губы Конона. Он облизнулся и, почувствовав соленый привкус, сплюнул. Жестокая жажда мучила его. Минувшей ночью он, как следует, выпил, а вот воды ни глотка не сделал с самого утра перед боем на площади. Он смотрел на дальнюю речную гладь, словно грешник, выглянувший на миг из адской печи. Он вспоминал упругие речные потоки, которые ему приходилось преодолевать, рога, наполненные пенистым пивом, кубки из искристого вина, которые ему случалось по небрежности или с перепою, выливать на полы трактиров. И крепко стиснул челюсти, чтобы не завыть от необорим в отчаянии. Солнце спускало из за горизонт. Мрачный бледный шар погружался в огненно красное море на алом поле неба словно во сне четко вырисовывались городские башни конун взглянул вверх небосвод отливал красным эта усталость затягивала ему глаза багровой пеленой он облизнул почерневшие губы и снова глянул на реку и река была Алый. Шум крыльев вновь коснулся слуха. Он поднял голову и горящими глазами смотрел на силуэты, кружившие вверху. Криком их уже не испугаешь. Одна из громадных птиц начала снижать круги. Конан изо всех сил запрокинул голову назад и ожидал с поразительным хладнокровием. Гриф упал на него, оглушительно хлопая крыльями — Удар клюва разорвал кожу на щеке. Вдруг, прежде чем птица успела отскочить, голова Конона метнулась вперед, подчиняясь могучим мышцам шеи, а зубы с треском сомкнулись на зобе стервятника. Гриф заметался, словно яростный вихрь из перьев. Бьющиеся крылья ослепляли человека, длинные когти бороздили его грудь, но Конан дернулся так, что мышцы челюстей задрожали, и голая шея грифа не выдержала. Птица трепыхнулась разок и бессильно обвисла. Конан рожал челюсти, тело шлепнулось к подножью креста, он выплюнул кровь. Другие стервятники, казалось потрясенные участью своего сородича, поспешно убрались в сторону отдаленного дерева и уселись в его ветвях, подобные черным демонам».